Часть пятая. Отряд бешеного пса. Осада. Западное крыло дворца заволокли густые клубы едкого дыма. На площади в три десятка гектаров бушевал пожар. Горели знаменитые сады. Поливная система довольно долго боролась с наступающим огнем, но порывы ветра успешно раздули пожар до запредельных размеров, и в результате языки пламени охватили главную насосную станцию. Сначала перестали работать фонтаны, а затем и поливочные централи. Остатки воды в мелких декоративных прудах кипели и, испаряясь, добавляли к дымовой завесе клубы пара. Агрессоры были неплохо подготовлены к работе в подобных условиях и потому без особого труда выбили большую часть обороняющихся из примыкающего к садам крыла. Лишь на третьем этаже сохранялся очаг упорного сопротивления. Там засела группа во главе с Голиковым. Игорь понимал, что отрезан от своих, и нарастающие помехи в киберполях усугубляют положение его малочисленного отряда. Но вместо того, чтобы прорываться на соединение с главными силами внутрь дворца, он решил удерживать позиции до конца. «От батальона Альбертика остался один взвод», — сообщил Комаров, выйдя во время минутной передышки на связь. «Зайнулин не пожалел ракет, и главный корпус дворца превратился в сплошные руины. Я пока героически держусь», — «Но скажу честно, не зря мы тренировали этих чертей. Лезут словно заведенные. А как стреляют?» «Жаль, что в нас, а не наоборот», — Голиков усмехнулся. как там монарх?» «Он не хочет побыстрее подключить фортуну». «Сказал, что ему потребуется еще час», — ответил Саша. «Хранилищу я злодеев не допущу. Тут все надежно. Но если они догадаются взорвать арсенал, государственный компьютер придется собирать заново из тысячи мелких кусочков». Эти два подземелья разделяет бетонная стена всего лишь трёхметровой толщины. «Будем выигрывать по очкам», — применил Игорь боксёрский термин. «Постепенно вывести из строя 120 воинов мы можем даже вдвоём». «Не успеем», — возразил Комаров, — «на каждого по минуте уже два часа, а до полного захвата дворца, не считая хранилища твоего крыла, врагам осталось минут десять». «Не забывай, что их фортуна, хоть и капризничает, но в строю». «Придется залезть в нору и огрызаться оттуда, пока не заработает наш вариатор». «Это уравняет шансы, но не решит проблему в целом», — заметил Голиков. «Ну а мы на что?» — весело спросил Саша. «Мы ведь тоже ходячая проблема, да не одна, а целых две». «Ты держись, а я все же попробую прорваться и ударить в тыл атакующей тебя группе», — упрямо сказал Игорь. «Годится», — ответил Комаров. «Но начинай не раньше, чем Дарис запустит вариатор, договорились?» «Понял, полковник, до связи!» Вопреки всем мрачным прогнозам, люди своих позиций не покидали. Комаров наблюдал за их действиями с нескрываемым уважением. Вряд ли благополучные и сытые авистейцы когда-то предполагали, что им придется взять в руки настоящее оружие и вступить в такую кровопролитную схватку. Но когда трудная минута настала, ни один из них не дрогнул. Возможно, они пока еще плохо понимали, что происходит, и ярость подавила все прочие чувства. Или проявить слабость им не давала гордыня. В целом, причины не имели значения. Парни стояли насмерть, это самая смерть с не мешкала. Она косила солдат отделениями и целыми взводами. Буквально через несколько минут после окончания артподготовки воины Гурка захватили внешний двор, оставив от батальона Албереса один Взвод и Комаров приказал уцелевшим отойти во внутренние покои. За стенами второго периметра дворца держать оборону было легче. Сюда вели только двое ворот, которые были заблаговременно замурованы, а поверх кладки еще и обшиты бронелистами. Прорваться наступающие могли только через узкую дверцу или проложенные почти под потолком окна бойницы. Саша не сомневался, что слишком долго атакующие размышлять не станут, И очень скоро подкатят к воротам ракетные установки Или высадятся с воздушных объектов на крышу Однако необходимое для передвижки время его воины получили «Железный парень!» — хлопнув Албереса по плечу, заявил Комаров «Я бы даже сказала, стальной!» — подтвердила, появляясь из-за спины авистийца Люся Она была перемазана сажей, а в руках сжимала винтовку Саша не сразу сообразил, что сестра выбралась не из подземелья, а пришла с передового рубежа. И потому сначала усмехнулся, но очень быстро сменил улыбку на гримасу недовольства. «Кто разрешил тебе высовываться из хранилища?» — строго спросил он. «Всё в порядке?» — бодренько ответила Люся. «Я очень здорово стреляла, меня Игорь ещё на острове всему обучил. На всякий случай. Ну вот я и подумала, что этот случай как раз и подвернулся». «Да, госпожа нам серьезно помогла», — попытался поддержать девочку Ауберис. «Смерти моей хочешь?» — взорвался Комаров. «Марш в подвал!» «Если тебя возбуждает обладание смертоносным оружием, обнимайся с этой винтовкой в хранилище!» «Я хочу драться, а не сидеть и ждать, когда придут враги и пристрелят меня на месте!» — крикнула в ответ Люся. «Рядовой! Смирно!» — рявкнул Саша. Девушка испуганно пригнула голову и, повесив винтовку на плечо, приняла подобие строевой стойки. Она не сомневалась, что следующей командой будет кругом шагом марш в подвал, но брат неожиданно сменил гнев на милость. «Рядовая Комарова, вы назначаетесь моим ординарцем», — объявил он официальным тоном. «Будешь мне стирать портянки?» «Есть стирать портянки, товарищ полковник», — радостно ответила Люся. Отойдешь на шаг, лишу сладкого на месяц, добавил Саша и указал большим пальцем за свое плечо. Вот твое место на этом празднике жизни. Комаров понимал, что следить за развитием боевой ситуации и одновременно контролировать сестру будет трудно. Но в сложившейся обстановке самым безопасным местом было именно пространство за его спиной. Никакие бетонные стены не давали стопроцентной гарантии и надежности, потому что были неподвижны и не способны дать агрессорам сдачи разведка доложила что со стороны северной пустоши в направлении дворца нам на помощь движется крупный вооруженный отряд дождавшись окончания внутрисемейной стычки доложил алберис в основном участковая полиция пожарная охрана и как ни странно множество добровольцев почему странно спросил саша там же все поголовно фарваторы алберис пожал плечами ты хотел сказать неблааддежные уточнил комаров. «В трудную минуту лучшие бойцы — это именно те, от кого никто ничего не требует. Ими движет правильное чувство», — Альбертик. «Так что забудь о своих предубеждениях. Остается один вопрос, успеют ли они прорваться?» Вряд ли вступил в разговор, как всегда, внезапно возникший образ посредника. В небе появился штурмовик Островитян. «Он как раз сейчас входит в вираж, чтобы лечь на курс к северу». «Черт!» — выругался Саша. «Скорее Борг!» — возразил посредник. «Но и шпионы утверждают, что в последнее время на этой машине летал именно начальник личной охраны правителя». «А наши штурмовики не успеют вернуться до того, как Борг сожжет всю эту группу поддержки?» — с надеждой спросил Комаров. «Успеют? Но как же бомбардировка империи?» дарис все равно не отдаст такого приказа!» — Саша махнул рукой. «Отзывай машины, посредник!» «Минутку!» — невозмутимо произнес Фантом. «Хочу уточнить твой план!» «Сорвался?» «Ты же видишь, как настроен монарх», — Комаров развел руками. «Не проблема», — уверенно и чуточку зловеще ответил посредник. «Не надо», — испуганно попросила Люся, выглядывая за плеча брата. «Дарис хороший, он согласится». «Я не собираюсь его убивать», — заверил Фантом. «Пока, во всяком случае. Однако если нерешительность государя грозит обернуться катастрофой для государства, я могу отстранить его от власти». «Вот как?» — Саша иронично прищурился. «Сорвался?» «Ты, оказывается, местный бог?» «А говорил, что всего-навсего представляешь интересы промышленного картеля». «Всех картелей. Синдикатов, корпораций и прочего-прочего-прочего», — прочего. посредник махнул рукой. «Долго перечислять, да и не время сейчас выдаваться в подробности. но ну так как?» «Вариатор починили?» — задумчиво взглянув на посредника, спросил Комаров. «Условно», — подтвердил Фантом. «Откровенно говоря, я убежден, что этой паузой мы обязаны ему...» «Тогда отзови только один штурмовик, а двум другим прикажи ударить по дворцу Императора из лучевых пушек», — решил Комаров. «Пока только из лучевых». «А шо приказать спутникам?» — взбодрившись, спросил посредник. «А что они могут?» — задал встречный вопрос Саша. «На них стоят электромагнитные микроволновые пушки, лазеры, имеются бомбы». «Пусть попробуют сдержать натиск космических сил Императора», — приказал Комаров. «Эскадра планеты Льда на подходе». «И нам это тоже ни к чему. Справиться?» «В кибервойнах справлялись!» Посредник кивнул. «Вот и отлично. Считайте, что задницу мы прикрыли!» Саша поднял взгляд к высокому потолку и вздохнул. «Э -э, «Чует мое сердце, будут осадки в виде хлопьев сажи и весьма упитанных диверсантов!» «Эй, стальной командор! Альбертик, тебя зову!» «Бери своих орлов и проверь крышу!» «Хитроумный Марат Муслимович вполне может атаковать нас сверху!» «В киберполе крыши пусто!» — возразил Алберес. «В нашей армии приказы не обсуждаются!» — спокойно взглянув на вестица произнес Комаров. Алберес торопливо промротал виноват и бросился выполнять распоряжение. Примерно через минуту в левые ворота внутренних покоев ударил первый ракетный снаряд осаждающих. Защитники дворца залегли под различными обломками и приготовились отразить атаку. За первым ударом последовала длинная серия выстрелов из тяжелых лучевых орудий, и ворота заполыхали. Горел пластик, горели камни и броня. Импульсы пушек были настолько мощными, что от жара раскаленных стен и створок плавились потолочные перекрытия. Пол вдоль всей передней стены просил почти на метр, а в некоторых местах и вовсе провалился в подвал. Комаров приказал перевести боевые костюмы в режим легких скафандров, но на такую температуру экипировка была все же не рассчитана. Воины и его батальона невольно пятились к дальней стене огромного тронного зала, откуда начинались две широкие лестницы вниз, в хранилище, и наверх, к спальным покоям и на крышу. Саша прекрасно понимал, что Зайнулин не пойдет в лобовую атаку через раскаленные ворота, и потому сосредоточился на двух оставшихся направлениях возможного прорыва диверсантов. Алберес пока молчал, значит вражеский десант не спешил высадиться на крышу. Оставалась относительно тонкая стена между хранилищем и арсеналом. Комаров прислушался и понял, что финальный акт задуманного татарином спектакля должен разыграться именно в момент Малополезного, но устрашающего штурма главных ворот Саша перевел взгляд на пылающие створки И заметил, как несколько упрямых фигурок Отчаянно пытаются выстоять вблизи горнила Отойти в третью линию, запоздало приказал землянин на боевой частоте. Некоторые из фигурок попятились, но две или три не успели отойти и просто вспыхнули как спички, а одна потеряла ориентацию и шагнула в яркое и бушующее, словно его нагнетали под давлением, пламя. За плечом Комарова сдавленно вскрикнула Люся, Саша взял сестру за руку и не сильно сжал ее ладонь, призывая к спокойствию. «Быстрее, мальчики!», – негромко проговорила девушка. Солдаты ускорили шаг, но уйти из опасной зоны так и не успели. На смену лучевым орудиям атакующие вновь вывели ракетные установки, и их залп выбил остатки ворот. Их многотонные обломки ввалились глубоко внутрь зала и накрыли практически всех не успевших отойти защитников. В живых остались только трое воинов, которые к моменту взрыва добежали почти до того места, где стоял Комаров. Один солдат споткнулся и упал к ногам Саши. «Держись!» — крикнул землянин, помогая ему встать. «Сейчас начнется самое интересное!» «Там все пять тысяч градусов!» — возбужденно выкрикнул воин, поднимаясь с колен. «Через эти ворота никто не пройдет в течение часа, как минимум, даже если их потушат!» «Верно мыслишь!» — одобрил Комаров. «Марш в подвал!» «Я тоже так подумал!» — откликнулся авистиец и неожиданно бодро побежал по лестнице вниз. «Разговорчивые такие!» — Саша усмехнулся, но смелые. «Разговорчивые!» «Почему не на крышу?» – спросила Люся. «Потому что одновременно с подрывом в ворот что-то громыхнуло под землей», – пояснил Комаров. «Будем надеяться, что стенку между арсеналом и хранилищем зайнулинские деятели пробили не насквозь. Иначе получится, что мы снова остались без фортуны». «Там дарис ужаснулась Люся. «Будет жаль», – согласился Саша. «Но мы на войне, а не в турпоходе».